Совпадение В книге «Неизвестное», изданной в 1902 году, Камиль Фламарион рассказывает о своем друге, поэте Эмилии Дешани. В детстве, учась в школе в Орлеане, Дешан сидел за одним столом с неким де Форгибю, возвратившимся из Англии, где он пристрастился к сливовому пудингу в ту пору неизвестному во Франции. Дешан попробовал это блюдо. Десять лет спустя Дешан проходил мимо ресторана и увидел, как там готовят сливовый пудинг. Воспоминания детства казалось давно забытые. Побудили его войти в ресторан и заказать порцию пудинга. Однако выяснилось, что тот целиком заказан другим посетителем. Каково же было удивление Дешана, когда вторым посетителем оказался никто иной, как Форгибю. Так оба они встретились вторично за тем же самым блюдом. Прошло еще много лет, и Дешан получил приглашение на обед, где должен был подаваться традиционный английский рождественский пудинг. Дешан восхитил своих хозяев рассказом о необычайной встрече, Все весело шутили на тему о возможном появлении его на этом обеде, и он действительно пришел. Как выяснилось, Форги Бю был приглашен на обед одним из соседей и умудрился перепутать квартиры. «Трижды в своей жизни я ел английский пудинг, и трижды видел при этом Форги Бю», — говорил Дешан. У меня прямо волосы встали дыбом, и если я увижу его в четвертый раз, то право же буду думать, что от меня зависит все или ничего. В книге «Синхронность и человеческая судьба» 1955 год Юнг говорит о неизвестном процессе, который пересекает пространство-время и упорядочивает события так как архетипы упорядочивают подсознательное в психике, чтобы события физической и психологической реальности приобрели параллельное значение. Фламарион испытывал явное пристрастие к привидениям, предвестникам смерти. Он указывал, что если эти видения просто галлюцинации, то существует проблема их, синхронизации с неизвестными событиями, происходящими в другом месте. Если бы фламарион не охладел к исследованиям в сфере совпадений, он мог бы предвосхитить Пауля Кэмерера, который опубликовал свою работу «Закон последовательностей» в 1919 году. В течение 20 лет Кэмерер записывал в дневник «Все совпадения» классифицировал их по категориям в уверенности, что последовательности вездесущи и бесконечны в жизни, природе и космосе. В работе Кеммерера в неявном виде содержится представление о сродстве всех веществ, свойственное древним алхимикам, считавшим, что одно похожее должно непременно притягивать другое. Кеммерер, также обратил внимание на периодичность событий. Эта тема впоследствии была развита Эдвардом Дьюи в его книге «Циклы. Таинственные силы, порождающие события», 1971 год. Любопытный случай. Ребенок вывалился из окна 14 этажа одного из домов в Детройте и упал на некоего Джозефа Фиглока, проходившего в этот момент внизу по тротуару. Через год происходит то же самое. Уикенд, Лондон, 19 мая 1976 года. К счастью, оба выжили. Но отнюдь не все совпадения заканчиваются столь благополучно. Два брата были задавлены на Бермудах, тем же самым такси, что сбило их год назад. Причем управлял им тот же самый водитель, в машине сидел тот же самый пассажир, а братья ехали на том же самом мопеде по той же самой улице, что и тогда. Ливерпул Экоу, 21 июля 1975 года. Форд любил повторять, что его интересуют не столько сами вещи, сколько взаимосвязи между ними. Для него все явления образовывали одну сложную непрерывность, из которой в поле нашего зрения попадают лишь отдельные фрагменты. Вот что он говорил. «И бутылка с кетчупом не выпадет из окна Гармюрского дома во двор, без того чтобы это событие не отразилось на стоимости пижам в Джерси-сити» температуре чьей-нибудь тещи, живущей в Гренландии, или спросе на носорожьи рога в Китае. Совпадение — не только обычное явление в нашей повседневной жизни, но, если верить айре прогов, юнг, синхронность и человеческая судьба, и в некоторой степени нами вызываемые. В предисловии «к культизму. 1971 год. Колин Уилсон замечает. «Однажды, когда я искал один нужный мне факт, с полки упала книга, раскрывшись как раз на той самой странице, где находились нужные мне сведения». фламарион в книге «Неизвестная» вспоминает, что как-то он писал главу о силе ветра для своей книги «Атмосфера». В этот момент на порыв ветра раскидал страницы рукписи так, что их невозможно было потом привести в порядок, и к тому же большинство страниц улетело на улицу. Каково же было удивление Фламариона, когда через несколько дней ему принесли из издательства Гранки, и там были все недостающие страницы. Оказалось, что посыльный из этого издательства проходя по улице мимо дома писателя, это был его обычный маршрут, подобрал валявшиеся листы, решив, что Фламмарион обронил их по дороге в издательство. Наиболее распространенной формой совпадений, не считая совпадений типа «легок на помине», столь нравившихся фламариону, являются те, в которых так или иначе задействованы слова и цифры. Все знают случаи, когда фамилия человека отражает его интересы или род занятий. Так скажем, акушер по фамилии Триплет. — «триплет» по-английски означает «тройной» — совсем недавно в третий раз принял тройню. Уиклин-Юс, 15 мая 1976 года Форд приводит прямо-таки классический пример совпадения — позаимствованные им из газеты «Нью-Йорк Геральт» от 26 ноября 1911 года, о троих мужчинах, повешенных в Лондоне за убийство сэра Эдмунд Берри Готфри в Гринберри-Хилл. И что же? Имена этих трех убийц были Грин, Берри и Хилл. Поистине игра слов и смерти, как выразился Форд похоже что в мире разгуливает чувство юмора которое одно лишь в состоянии объяснить подобные каламбуры иногда ребячливые а иногда зловещие газета сканторп ивнинг телеграф от 26 апреля 1975 года рассказывает о профессиональном игроке в гольф джимми толлае который произвел сильный удар с первого раза послав мяч к четырнадцатой лунке. Его мяч сбил на лету дикую утку весом шесть с половиной фунтов, и она упала на лук, носящий название «утиного», по названию «пивной», выходящий окнами на этот лук. Примером совпадения носящего характер предзнаменования можно считать кроссворд, напечатанный в газете Daily Телеграф», накануне высадки союзнических войск в Нормандии 6 июня 1944 года. Он включал многие из кодовых названий предстоящей совершенно секретной операции, таких как, например, Омаха, Юта, Малбери, Нептун, и также главное кодовое название всей операции — Оверлорд Владыка. Расследованием этого случая занималась в то время армейская разведка, которая не смогла обнаружить никакой утечки информации. Составителем Кроссфорда был скромный учитель, озадаченный не меньше самих проверяющих. Существует также категория совпадений, в которых природа, похоже, действует по законам искусства, а факт напоминает выдумку. Будучи феноменалистами, Мы не видим особого смысла в том, чтобы спорить из-за парадоксов типа, что чему предшествовало, курица яйцу или же наоборот. Мы считаем, что в непрерывности явлений и вещей во всем есть частица всего. Поэтому трудно сказать, где кончается физическая и начинается психическая реальность. Любое заключение будет произвольным и частным по своему характеру. На стыке этих реальностей и возникают промежуточные феномены, фактически еще не изученные. Вот вам пример. Некто Ноэл Маккейп из дерби слушал пластинку «Плач дикого гуся» в исполнении Фрэнка Лейна, когда канадский гусь, разбив окно в спальне, упал на пол, а двое других упали за окном. Лондонская газета "Сан" девятнадцатого 19 ноября тысяча девятьсот семьдесят года. Жители деревни Рутвелл в Дамфрисшире смотрели по телевизору фильм "Вокруг света за восемьдесят дней". Неожиданно свет на экране погас. Оказалось, что возле деревни пытался приземлиться воздушный шар, и его порывом ветра прижало к проводам как раз в тот момент, когда герой фильма собирался отправиться в путешествие на своем воздушном шаре. Еженедельник «Уикли Ньюс» 12 апреля 1975 года. Семья Мелкис из Дунстейбла в Бетфотшире также смотрела телевизионный фильм. Как раз в ту минуту, когда обреченный на гибель Титаник должен был вот-вот столкнуться с айсбергом, Их дом вздрогнул под ударом большого куска льда, выбравшего именно этот момент для того, чтобы упасть на дом с неба, проломив при этом крышу. В газете *Sandy Times* Артур Кёстлер отмечает в статье, что инцидент с «Титаником» был как бы предсказан 14 годами ранее Морганом Робертсоном в романе «Тщетность» изданном в 1898 году. В нем описывается, как гигантский корабль «Титан», сталкивается с айсбергом во время своего первого рейса примерно в том же районе Атлантики, где позднее погиб «Титаник». Кёстлер также опубликовал письмо от человека, который стоял за штурвалом корабля в 1939 году, точно на том же самом месте, где погиб «Титаник». Что-то по его словам заставило его застопорить ход корабля, и предчувствие не обмануло его. К кораблю приблизился гигантский айсберг и навис над ним, покорежив и повредив судно, но не вызвав человеческих жертв. Название корабля было Титаниан. Наконец мы отметили и такую форму совпадения, которая бы явно позабавила Форта, когда на месте неортодоксального явления оказывается вполне ортодоксальный ученый, словно это в его честь дается представление. Журнал Science от двадцать второго апреля тысяча девятьсот сорок девятого года сообщал, что доктор Байков, ихтиолог, подвергся бомбардировке рыбами с неба вскоре после завтрака в Билокси штат Миссисипи. Доктор Крогман, патолога-анатом, специализировавшийся на смертных случаях от огня, будучи в отпуске, оказался близ того места, где произошло спонтанное возгорание миссис Ризер. Смотрите главу самовозгорания человека». 2 апреля 1973 года метеорологу, гулявшему по Манчестеру, чуть не размозжило голову глыбы льда, упавшей с неба у его ног и разбившейся на куски. Как писал журнал «Метеорология» в сентябрьском номере за 1975 год, это был, пожалуй, один из самых наиболее точно зафиксированных случаев падения льда. Но тут мы касаемся уже другого вопроса, а именно, насколько полезны для науки случайные открытия? И часто этот вопрос следует задать в другой форме — насколько они случайны.